Глава седьмая. Усомнившийся. Когда я перешел по фото, показанному мне Тучиновым, то оказался в сотни метров от нужного особняка. Людей Михаила Романовича здесь оказалось немного, всего трое. Они сидели в машине, обычной Тойоте белого цвета, немного заляпанной грязью. Мое появление для них оказалось неожиданностью, что выразилось в напряженных взглядах, направленных в мою сторону, и незаметно передернутых затворов пистолетов. Последнее я понял по характерным движениям их дернувшихся рук, так как вполне допускал нечто подобное. Только не с их стороны, но все же. Правда, потом они сначала прочитали мой статус, а затем и сам Тучинов им позвонил, разрядив обстановку. «Здравствуйте!» – кивнул мне молодой парень, что сидел на месте водителя. «Илья Марченко» – значилось в его статусе. «Здравствуйте, что-нибудь уже известно?» – спросил я. «Пока немного. Внедорожник территорию особняка не покидал. И из ворот выходило лишь двое. Судя по всему, отправились в магазин. Мы запустили дронов, что облетают особняк. Через несколько минут получим первые сведения». «Хорошо, я подожду. Как станет известно, где держит женщину. Сразу сообщите мне». Илья молча кивнул. На некоторое время воцарилась тишина. Только еще один подчиненный попрыгайла, сидевший на заднем сиденье, уставившись в экран на ладонника, постоянно тыкал в него и тихо иногда шипел. Именно его негромкое есть и нарушило тишину. «Третий этаж с задней стороны особняка. Она там!» Подняв голову, сказал он. «Олег!» — крикнул мне в спину Илья, но я уже его не слушал. Все, что было необходимо, я уже знал. Дальше ждать я посчитал преступным и помчался к особняку бригадира. «Пусть теперь меня могут видеть даже в бестелесном состоянии. Плевать, там моя мама, и я должен ее спасти». До ворот особняка бандита я добежал где-то за минуту, затем, активировав энергетическое зрение и убедившись, что никаких божественных и иных барьеров на основе энергии в нем нет, просто пробежал его насквозь и двинулся ко входу в дом. Меня заметили. Слева от особняка располагался кирпичный под стиль дома двухэтажный гараж. Возле него стояло трое бычков, которые курили и перекидывались остротами. Вот один из них и увидел меня, вбегающего на территорию особняка, и тут же потянул из-за пояса пистолет. Его подельники мгновенно развернулись в мою сторону и тоже повытаскивали оружие. Пам-пам-пам! Раздалась череда приглушенных выстрелов. Уж не знаю, где они их достали, но на всех пистолетах были глушители. Да и обращаться с оружием бандиты умели. Если бы не моя бестелесность, то обязательно попали. А так все пули прошли сквозь меня, не причинив никакого вреда. Проигнорировав охрану бригадира, кем еще могли быть эти ребята, и, снова, не обращая внимания на препятствия в виде двери, заскочил в дом. Быстро огляделся и увидел справа лестницу, наверх рванул к ней. Не останавливаясь на втором этаже, я сразу же побежал на третий. «Не двигайся», — наставив на меня пистолет, пригрозил бандит, что прижимал в этот момент маму к себе в качестве щита. Мы стояли в коридоре. Позади меня располагалась лестница вниз, которой, видимо, бандит тащил мою маму. В коридоре было еще три двери в комнаты, но сейчас все они были закрыты. Я присмотрелся к противнику. Имя Георгий Кудельников. Класс отсутствует, фракция темная, пантеон, старославянский, глава Макаш. Бог-покровитель отсутствует, уровень развития инициированный, для эволюции требуется найти духозащитника. Слабый и темный, даже без класса. Никаких артефактов и защиты на нем я не увидел, поэтому сдерживаться больше не стал. Легкое волевое усилие... И в миллиметре от шеи бандита возник мой глиф атаки, что тут же пропал. А через мгновенье на шее твари, взявшие мою маму в заложники, возник тонкий кровавый разрез. Еще секунда, и голова бандита скатывается на пол коридора, орошая мою маму фонтаном крови из затрубленной головы. А пистолет выпадает из рук уже мертвого тела. Духа, как и с темными в Иркутске, от него не осталось. Я тут же кинулся к маме, которая застыла от шока и медленно начала поворачиваться на звук упавшего тела. <колот> — <senate> залежала она от ужаса, прижав ладони к лицу. Вспомнив, что она меня не видит, я все же набрал плотность, прогнав по телу свою энергию и подошел ближе. Тише, мама, нам нужно уходить отсюда. И! <колот> дернулась она в сторону от моего прикосновения. Олег, мама, уходим сейчас же. Она мелко закивала и, постоянно оглядываясь, двинулась за мной к лестнице. «Стоять!» Когда мы уже спустились на второй этаж, перегородила нам дорогу та самая троица, что стреляла меня внизу. Вот только сейчас я уже не мог их проигнорировать. За мной стояла мама, и если пули попадут в нее, то я ее потеряю. Окончательно. Даже духом она в этом мире не задержится. Поэтому я выполнил требования, лихорадочно соображая, что делать». Кто это у нас здесь такой наглый? Вышел из-за спин троицы, пожилой, но еще бодрый мужчина лет пятидесяти. В простой футболке, из-под которой виднелось множество наколок. И если я хоть немного в них понимаю, по большей части тюремного типа. Похоже, это и есть тот самый бригадир. «Что тебе надо, пацан? Зачем ты ворвался в мой дом?» Спокойно спросил он, полностью уверенный в себе и в том, что контролирует ситуацию. «Мне нужна она», — матнул я головой себе за спину, где стояла мама. Если вы хотите жить, советую не мешать мне забрать ее. Ты так уверен в своих силах. Я присмотрелся к нему. Имя Григорий Орлов. Класс «Медиум-союзник». Фракция «Темная». Пантеон Старославянский глава Макаш, Бог-покровитель отсутствует. Уровень развития соратник. До следующей эволюции осталось уничтожить 38 противников равного уровня. Надо же, мужик передо мной успел не только пройти первый уровень развития, но и где-то духом обзавестись. Как он это сделал? Нет, если бы у него был бог-покровитель, то я предположил бы, что он обычный медиум, или... он и был медиумом, но его бога убили. Что случится с паствой, которая лишится своего бога-покровителя? Я не знал, но в то же время он ведь должен и мой уровень видеть, и раз был медиумом, то понимать, что я сильнее его и всех, кто находится здесь, могу легко уничтожить». Но стоит спокойно и даже в энергетическом плане не готовится к атаке. Настолько он уверен в себе. Я самоуверен, но для меня это говорит о том, что медиумом он все-таки стал после события, хоть и непонятно как. Что ж, нужно тогда ему показать, кто здесь на самом деле хозяин положения. Снова легкий посыл, и пистолеты в руках Троицы рассыпаются на множество частей. Убивать я их не стал. Я и прошлого вот бандита, что схватил маму, убил чисто из-за страха, что он может что-то сделать ей, пока я с ним цацкуюсь. Даже банально шею свернуть. Силы бы у него хватило. Но тут я считал, что в целом контролирую ситуацию. Да и пугать маму лишними трупами и выставлять себя бесчувственным убийцей не хотелось. Вот сейчас его проняло, хоть виду он постарался не показать, но вот формирование тонкой пленки из негатива вокруг его тела я увидел. Какая-то защита, плевать. Для меня она не толще картона, и по плотности примерно то же самое. Но мужик все еще спокоен, хотя перестал воспринимать меня несерьезно. На что он рассчитывает? «Ай!» – раздался вскрик сзади, от отчего я похолодел и молниеносно развернулся. Схватив маму за шею в локтевом захвате, там стояла какая-то девица лет двадцати. Имя Диана Орлова, класс Духзащитник, фракция Темная, Пантеон Старославянский и глава Макаш. Бог-покровитель отсутствует, уровень развития призрак, до следующей эволюции осталось уничтожить девятнадцать противников равного уровня. А вот, видимо, этот козырь мужика, из-за которого он был так спокоен. Дернешься, и она умрет, оскалилась девица. За мгновенье в моей голове пронеслось множество мыслей. Как обычно призрак мог взять в захват человека? Ведь до эволюции в ходака мы могли касаться материи либо в активированной форме, либо когда предмет привязки находился на нас. Сразу следом за ним. А где ее предмет привязки? На девушке, кроме одежды, белого топа, что обтягивал крупную грудь четвертого размера и коротких белых шортиков, ничего не было предмету бригадира». Но он стоял в пяти метрах от нее. Расстояние для призрака существенное. Снова изменения в природе взаимодействия духов и материи после события. Но насколько далеко они распространяются? Что может эта девица? А чего нет? После этого мои мысли переключились на варианты, как освободить маму. Поступить так же, как с теми мужиками наверху. Удивиться тела нет. Срезать урон от моего глифа так сильно не будет. А сам глиф я могу создать практически вплотную к ее телу. Ну а что дальше? Позади меня трое амбалов, с которыми тоже нужно что-то решать. И их главарь, скорее всего, последнего выведет из строя, когда девица умрет. Медиум без духа теряет и силы, и саму жизнь, если ему сразу не помочь. Но работает ли это так и сейчас? Слишком много неопределенности, слишком много «если». Поэтому я решил немного повременить и посмотреть, что будут делать враги. «Умный мальчик», — усмехнулась девица, видя, что я продолжаю молча стоять на месте. «А теперь иди к папе», — мотнула она головой мне за спину. Я уже слышал тихие шаги троицы, что, как им казалось, незаметно подкрадывались сзади. За спиной девицы было небольшое круглое окошко, прямо там, где лестница с третьего этажа поворачивает на 180 градусов и потом спускается дальше, на второй. От него-то и раздался звук тихого жужжания, что привлек внимание темный. Она напряглась и попыталась быстро посмотреть назад, чтобы понять, что у нее за спиной. Этого мгновения хватило мне, чтобы рвануть вперед, на бегу сформировав глиф атаки по ее рукам. Параллельно я стал активировать свои силы, чтобы при атаке троицы, что было у меня за спиной, они напоролись на мою броню. Ну и если у бригадира окажется пистолет, то его выстрел пришелся в мою защиту, а не по маме. Потому я и старался стоять так, чтобы заслонить своим телом ее, даже когда девица взяла маму в заложники. Глиф! Отсек тёмные руки по локоть, освободив от захвата мою маму, а затем я оттолкнул закричавшую от боли тёмную к лестнице. Как я и думал, трое бандитов кинули за мной следом, и когда я оттолкнул девицу, они толкнули меня в спину, желая сбить с ног. В принципе, им это удалось. Я полетел вперед прямо на маму, схватил ее в обнимку и, используя инерцию толчка, полетел на ступеньки лестницы, что вели на первый этаж. При этом постарался развернуться в падении, чтобы мама оказалась сверху. На случай, если все же кто-то кинется вдогонку и выстрелит, на моей левой руке уже развернулся щит из белых полос, увеличившийся до полутора метров в диаметре. Им-то я и прикрыл спину матери. Но никто за мной на лестницу не сунулся, и до первого этажа мы с мамой скатились одни. Бум! Распахнулась входная дверь на улицу. Я уже думал, как встречать нового противника, когда увидел знакомое лицо Ильи. А дальше его голос только подтвердил, что мне не показалось. «Всем сложить оружие и поднять руки вверх! Полиция! За неподчинение стреляем на поражение!» Мы с мамой сидели в машине Марченко, ожидая, пока люди попрыгала, и полиция под командованием Ахримцева закончат паковать людей бригадира и его самого. Мама дрожала всем телом, а ее зубы выстукивали замысловатый ритм. На нее находил отходняк после всего пережитого Она вкратце рассказала, как ее похитили, но не знала, зачем. К тому же оказалось, что тот бандит, которого я обезглавил, оказывается, успел над ней еще и надругаться, пока вез к своему шефу. И, видимо, хотел продолжить это здесь, да я помешал. Я когда это у... услышал, хоть и без подробностей, которые мама наотрез отказалась говорить, да еще и взяв с меня обещание не рассказывать ничего отцу, так очень пожалел, что тот легко отделался. Раз и все, я хоть и не темный, но устроить ему веселую жизнь смог бы. С Марченко вообще все просто получилось. Когда я рванул в особняк, он отсиживаться со своими не стал и тоже побежал за мной. Вот только проходить сквозь стены он, конечно, не мог, из-за чего задержался сначала возле ворот. Да и наобум не спешил. Лишь проверив дроном, что происходит на территории особняка, его люди сломали замок в калитке ворот, и он ворвался внутрь. Пока добежал, пока вбежали в дом, тут и я кубарем с мамой в охапку вниз скатился – Ну, а дальше совсем просто. У людей-бригадира оружие под рукой больше не оказалось. Сам мужик тоже его с собой не носил, хотя в доме огнестрела хватало, но добраться до него ему не дали. И под дулами пистолетов Марченко и его людей сопротивляться бандиты не стали. В этой ситуации лишь девица могла бы представлять опасность, но ее я взял на себя. Свои руки она догадалась представить обратно и прирастить, пустив по ним свою энергию. А, а там уже и я подоспел и пригрозил вообще ее развоплотить, если будет дергаться. Уже когда всех бандитов взяли под контроль, подъехала Хринцев со своими ребятами. И вот они меня удивили. Все бойцы принадлежали к светлой фракции, уже достигли потолка первого уровня, и дальше им нужно было найти духа для эволюции. Но при этом бога-покровителя они не имели. А вот уменье у парочки из них были, что и удивило меня сильнее всего. У одного было как раз уменье сковывать бестелесные существа. Этот боец и взял на себя работу с девицей, и ее конвоирование в полицейский участок. Пока же проводился первичный опрос, а особняк переворачивали вверх дном, ни церемонясь и не заморачиваясь тем, что бумаги на обыск у них нет, так я узнал, что у бригадира еще и сын есть, что самое удивительное, принадлежащий к светлой фракции. «Что скажете, Юрий Николаевич?» – спросил я подошедшего, лысого бугая в разгрузке с автоматом через плечо и погонами майора. «Твоя мама – случайная жертва», – пробасил он. «Бригадирующий способ, как создать дух и провести эволюцию для своего сына. Своим бойцам он приказал искать любых светлых. Лучше женщин, которые еще не получили инициации». А как он сам стал медиумом? Он не сказал? Э, «Случайность. Пожал охремцев плечами». В момент глобальной рассылки сидел в комнате своей умирающей от рака дочери и держал ее за руку. Прошедшая волна добила девчонку, а затем ему пришло СМС. Он его прочитал, принял условия, а когда поднял глаза, увидел, что держит за руку вполне себе живую дочь. А в статусе у него обозначилось, что он уже медиум. Как-то так. И он не стал скрывать эту информацию, удивился я. «Смысл?» – снова пожал плечами майор, отчего автомат чуть сполз с его могучего плеча, и Ахримцева пришлось его поправлять. «Повторить подобное не получилось. Вообще, бригадир испытал уже множество способов создания духов, но ни один не принес результата. Открываясь перед нами, он надеялся, если не на откровенность в ответ, то хотя бы понимание, что способ существует». «Наверняка существует», – кивнул я. Но что-то мне подсказывает, что без помощи богов медиумом стать вряд ли возможно. Вот и мне так кажется, вздохнул Бугай. Но идти к кому-то из родов или богов на поклон не хочу. И так из-за них вон, что на улице творится. Кивнул он на мою маму, намекая на похищение. Или стоит? Посмотрел он мне в глаза. Нет, покачал я головой. Рода медиумов думают только о себе, чтобы они там не говорили остальным. Случай с моей семьей показателен. Боги тоже себе на уме. Нет уж, идти на службу к богам не стоит. Я уже жалею, что являюсь последователем бога Внимание! Вы усомнились в своем покровителе. Желаете отказаться от бога